Наука. Глава 3 часть 1. Разобравшись с одним из дезертиров, Бокси обратил свои усилия на поиски последнего выжившего. Ну, или ему хотелось так сделать. Вся проблема была в том, что сундучок понятия не имел, с чего стоит начать. Он был уверен в своей скорости, что может превосходить или, по крайней мере, не отставать от людей по этому параметру. Но для этого потребуется достаточно беспрепятственная поверхность. Вот уж точно чего не стоит ожидать от густо заросшего леса. Даже не будь тех самых деревьев, многочисленные холмы и волны всё равно бы простирались на достаточно большом расстоянии. Из-за местности он даже несколько раз потерял из виду свою последнюю жертву. Ловкость мимика совсем недавно поднялась, но похоже, что у этого молодого человека её атрибут с самого начала имел приличное значение. По правде говоря, он был намного быстрее Бокси и мог вполне ускользнуть, но очень не вовремя для себя остановился для передышки. Но даже тогда монстр все еще мог отслеживать его по звуку. Впрочем, такой метод, очевидно, неэффективен в нынешних условиях, когда вторая цель уже давно сбежала. Как насчет идти по следу? Бокси уже имел некий опыт в отслеживании, так как провел несколько дней в лесу поэтому знал, какие признаки следует искать. Именно эти знания он применял, чтобы оставить приглашение для членов карательных сил, которые выслал по его душу город Монотал. Поэтому он развернулся и направился обратно, к последнему месту, где видел одинокого выжившего, возле места засады на караван. Через несколько минут он добрался до места назначения. Место, расположенного всего в десяти метрах от края леса, за которым лежали дорога и каньон. Бокси исследовал эту область, используя своё магическое восприятие, дабы найти даже самый маленький признак этого человека, но вскоре понял бессмысленность своих усилий. В конце концов, направление, в котором мог двигаться скоро дохлый человек, было очевидно. На лесной поляне, ведущей от дороги вглубь леса, просматривался слабый путь истоптанной и высохшей травы. Люди любили путешествовать по столь плоской, и относительно ровной местности, поэтому шанс того, что туда забежал второй дезертир, оставался как минимум не невозможным. Поэтому Буксе просто необходимо было следовать по этому пути и увидеть, к чему он приведет. Но сперва он решил вернуть своего фамильяра. Нет смысла просто дожидаться регенерации МП и оставить ее без дела. «Приветствую, мастер!» Ксера материализовалась, нацепив ухмыляющуюся улыбку от уха до уха. Было то хорошее настроение по причине успешного обмана и предательства целой группы авантюристов, или из-за опробования на собственной шкуре мучительно раздирающую смерть, лучше не знать. «Разведай путь», — приказал Бокси, указывая в сторону леса. «Поняла, мастер». Суккуба расправила свои крылья и поднялась в воздух, но в итоге сообщила, как только рассмотрела сквозь полок леса. «Мастер, я вижу вдалеке старую заброшенную крепость» думаешь что именно туда ведет этот путь». Мимик был более чем удивлен. «Разве это не слишком легко?» Он быстро вскарабкался на дерево, чтобы получить хорошую точку обзора. Его игловидные ноги впились в кору. Он взобрался на ствол дерева и поднялся под самой толстой, самой высокой ветки которую мог найти. Но даже после того, как он поднялся максимально высоко, Мимик не смог подняться выше верхушки. Вероятно, это был первый раз за всю его жизнь, когда мимик желал быть повыше. Впрочем, это не невозможно. Призрачно-белая голова псевдоксеры высунулась из массива листьев, да в боксе ту же самую точку обзора, что сейчас имела демоница. Голова с абсолютно белой кожей и волосами неуклюже покачивалась из стороны в сторону. Все благодаря метровой шее, которая использовалась для выполнения поставленной задачи самажк сера вполне нормально отнеслась к такого рода причудливой демонстрации но все же подобное применение собственного тела не могло не подкосить чувство демонницы мимик посмотрел вдоль верхушек деревьев и сразу увидел то о чем говорила Суккуб. над зеленым морем из листьев проглядывалась старая полуразрушенная каменная возвышенность материал строения напоминал собой окружение стены бывшего города монотал взглянув вдаль он также увидел на них патрулирующих людей. На таком расстоянке они смотрелись не больше, чем рисовыми зернышками, но ситуацию определило то, что они двигались. Людям нравилось прятаться за стенами, потому вполне возможно, что его цель скрывается там. Однако, как и в городе, на этих стенах, казалось, есть немало часовых. Как только их обнаружат, поднимется тревога, и мимик рискует получить взбучку дистанционными атаками. С другой стороны, у него имеется довольно вкусная вещь, с помощью которой их можно отвлечь. Главная информация. Имя. Ксерободобух Локрилаила. Раса Сукуб. Лазурный. Пол. Женский. Возраст 748 лет. Гильдия отсутствует. ХП. 517 из 517. Восстановление 9 десятых в секунду. МП. 489 из 1050. Восстановление 9 десятых в секунду. Характеристики. Сила – 32. Сноровка – 32. Ловкость – 32. Выносливость – 97. Интеллект – 210. Мудрость – 97. Ментальность – 162. Харизма – 145. Профессии. Суккуб уровень 17, прогресс 43%. Пирамант, уровень 12, прогресс 32%. Список навыков. Поглощение энергии, уровень 5, прогресс 47%. Демоническое соблазнение, уровень 4, прогресс 13%. Невидимость, уровень 2, прогресс 70%. Все пожирающее пламя, уровень 4. Прогресс 91%. Выгоранье маны, уровень 2. Прогресс 68%. Мимикрия, уровень 3. Прогресс 58%. Ткач мечтаний, уровень 3. Прогресс 58%. Мастерство школы пироклазма, уровень 4. Прогресс 62%. Мастерство школы преобладания, уровень 3. Прогресс – 88%. Иксера и Кора получили довольно мощный импульс в развитии, благодаря взрывному повышению мимика в уровнях профессий и навыков. В частности, когда объем ее маны наконец превзошел 1000 МП, статус особой магии Суккуба засиял еще ярче. Значительно более высокий стат интеллекта, без сомнения, делал ее заклинания намного более опасными, чем у Бокси. Хотя оба монстра будут наносить одинаковый урон магией, но Ксера могла продолжать использовать свои высокоэффективные заклинания, основанные на элементе огня гораздо дольше. недостатком как всегда, являлись ее жалкие физические атрибуты, а учитывая общую картину, объем ХП также не впечатлял. Однако статус это не просто банальное увеличение характеристик. Увеличение уровня профессий позволило ей получить доступ к новым навыкам. Невидимость. Описание. Суккубы – обманщики самого высокого порядка, способные обмануть даже сам свет. Требования. Профессия суккуб 15 уровня. Тип – активный. Время активации – 3 секунды. Стоимость – 250 мп. Диапазон на себя. Эффект. Невидимость на 30 секунд. Эффект прерывается кастом или получением урона увеличивает продолжительность этого навыка на 3 секунды за каждый уровень этого навыка. Судя по описанию, она полностью отличается от скрытности. Оно также не подавляло шума, который она производила. Поэтому ее все еще можно было обнаружить по звуку шагов или дыханию. Однако планирование в воздухе само по себе было почти полностью беззвучным. Полет под эффектом этого навыка является идеальным средством для расцветки позиций противника и первой атаки. Тем не менее, она должна была стоять совершенно неподвижно, активируя его. А это означало, что использование навыка уже после начала боя, вероятно, было плохой идеей. Потеряв эффект неожиданности, останется только бежать. Выгорание маны. Описание. Пламя пироманта может сжечь даже магию. Требования. Профессия пиромант 10 уровня. Всепожирающее пламя. Интеллект 45. Мудрость – 45. Тип – пассивный. Время активации не определено. Стоимость не определена. Дальность – 100 метров. Эффекты. Всепожирающее пламя уменьшает МП цели на величину, равную 50% нанесенного им урона ХП. Увеличивает продолжительность всепожирающего пламени на полсекунды за каждый уровень этого навыка. Возможно, этот навык не был столь кричащим, как первый, но он по-прежнему оставался весьма полезным. Все пожирающее пламя ксеры и до этого было неплохим, но в сочетании с этим навыком оно превращалось в нечто очень проблемное для врагов. Способность напрямую уменьшить МП цели, несомненно, очень полезна в длительных боях, особенно против противников, которые могут лечить себя. В боксе не уверен, помогло бы это против Девы Плоти, но против Искателя Приключений с исцеляющей магией. Одно будет незаменимо. Но не стоит отвлекаться. У него все еще есть человек, которого стоит убить. Закуска. Мы атакуем это место.